шестнадцать». Ее снова покачивали родные руки. Света сразу узнала ее, не открывая глаз, улыбнулась. «Мой господин!» Тихо прошептала, плотнее прижимаясь щекой к шелковой рубашке. Кто-то фыркнул. «Ой, неужели она сказала это вслух?» «Да нет, вряд ли. Тогда болело бы горло. А с ним как раз все в порядке». Да и вообще она себя чувствует довольно хорошо. Может быть, ей приснилась та жуткая боль, поединок, до Но в таком случае где она? Осторожно открыла глаза. Большой зал залитый светом, раскрашенным цветными пятнами. Родные глаза внимательно смотрящие на нее. Удобно держащие сильные руки. Не удержалась и снова улыбнулась. «Где мы?» — прошептала тихо, чтобы не тревожить больное горло. И удивилась, что боли нет. А ведь раньше и глотать было больно. «Вы, милая девушка, в зале совета, в летнем дворце, святая святых вампиров, куда путь людям заказан!» — раздался властный незнакомый голос. Гирион же по-прежнему молчал. Лишь ласково улыбался, поглаживая ее волосы. — Значит, ей ничего не грозит? Света приподнялась, оглядывая кресло с высокими резными спинками, расставленными по кругу, которые больше напоминали троны. Сейчас на них рассаживались высшие. А тот, кто только что говорил, уже восседал на одном таком. Высокий сухопарый мужчина с каштановыми прямыми волосами, убранными в хвост и ореховыми внимательными глазами. Девушка завозилась, пытаясь подняться. Но Герион позволил лишь удобнее устроиться у него на коленях. «Значит, я не нарушаю ваши порядки?» — негромко громко поинтересовалась. «Только не вы!» — усмехнулся мужчина. «Ну ладно, с этим она потом разберется». А сейчас хотелось бы знать, как закончился поединок и почему у нее не кружится голова и не болит горло. Повернулась к Гериону. Когда я проснулась, то даже говорила с трудом. А сейчас все хорошо. Сколько времени прошло с тех пор, как я Света не успела договорить. В глазах вампира промелькнула боль, и он прижал ее к себе так тесно, что стало трудно дышать. «Да мы сами ничего не поняли», – к ним подошел Лори. «Когда все закончилось, он отобрал тебя. Ты сознание потеряла», – пояснил, запнувшись. «Так вот, отобрал и тут же вскрыл свою вену, напоил тебя и с тех пор не отпускает». Говорить ничего. Но и раньше ему предлагали дать тебе свою кровь. Он боялся после поведенка». «Я кровь пила», — скривилась девушка. «Прости, маленькая, я очень боялся обратить тебя, но ты не станешь нишим. Я понял это после того, как ты позволила мне выпить твоей крови. Слишком много узнала тебе». Гирион говорил сиплым от волнения голосом и всматривался в ее глаза, как будто что-то искал там. Вообще наша кровь способствует быстрой регенерации. Света ничего не стала говорить по этому поводу. Просто снова прижалась к груди мужчины, благодарно улыбнувшись. Поединки поединке победил ты? Проигравший в этом поединке умирает. Теплая ладонь опять прошлась по волосам, приглаживая их. У девушки вырвался тяжелый вздох. «Ты жалеешь того, кто убивал тебя?» В голосе вампира зазвучало недоумение. «Нет, но у него есть сын. Вот его жалко. Все-таки ушор был его отцом». Грустно ответила. Не удержалась, снова вздохнула. «Вообще-то мы ждем сейчас именно его», задумчиво произнес тот высший, что разговаривал со Светой. «Маленькая моя». Ты готова защищать всех подряд. Мальчишек, которые оставили тебя одну, вампира, отец, который тебя едва не убил. Герон прижался губами к волосам, сильнее прижав к себе девушку. Ты не прав. Я сама потребовала, чтобы ребята ушли. Им срочно помощь нужна была обоим. А урон. он пытался меня защитить, только не успел. Он, в отличие от своего папаши, добрый, адекватный и веселый. Лесно слышать такое от той, кто едва не погиб от моих необдуманных вопросов. Услышала девушка знакомый голос. «Рад видеть, что с тобой все в порядке, маленькая Санси». Света оглянулась и увидела входящего в зал до урона. «Я тоже рада видеть тебя». Радостно улыбнулась девушка и почувствовала, как рука придерживающая ее за талию, напряглась. Гирион отпустил девушку, проследив, как Лори, взяв ее за руку, отвел за трон, на котором он сидел. Удивленно посмотрела на любимого, но он сейчас сверлил глазами вновь прибывшего. Дорон прошел в центр звезды, изображенной на полу, и коротко поклонился тому вампиру, что говорил с девушкой. «Лорд Дорон, Как вам сообщили наши посланники, лорд Ушор отправился за грань. По закону, победивший его в поединке имеет право присоединить к своему клан проигравшего. Но вы являетесь законным преемником своего отца и можете оспорить это право. Трон главы клана Жари свободен. Пока. Председатель говорил громко, глядя прямо на Доурону. Тот молча поклонился и последовал к свободному трону. В напряженной тишине сел на него и, положив руки на подлокотники, поднял голову в ожидании дальнейшего. Что происходит? Тихо, так, чтобы слышал только Лорис, поинтересовалась света. Доурон принял главенство своим кланом. Теперь ему придется отстаивать это право в поединке с Перионом. Также тихо просветил Лори, склонившись к самому уху девушки. Но ведь победитель только один. Да, Света, в живых останется только один. И это будет не урон. Нельзя сражаться, встревожно прошептала девушка, наблюдая, как поднимается ее Гирион. Поднялся и урон. Рядом с ними встали главы семей клана. Он благодарно, но как-то грустно улыбнулся и скачнув головой. Лори!» – девушка дернула вампира за рукав. «Доурона поддерживают высший входящий совет. В случае его гибели каждый из них имеет право бросить вызов победителю. «Да можно остановить?» – спросила встревоженно, наблюдая, как вампиры, стоявшие возле Доурона, остались на месте. Это в силах остановить только Герион, если захочет. Светлана со свистом втянула воздух и, мягко высвоботившись из руки Лори, сделала несколько шагов, встала рядом со своим вампиром. Взяла его за руку, Он перевел на нее задумчивый взгляд, и прочитал без слов все, что она хотела сказать. Вздохнул, обхватил ее талию рукой, притягивая ее к себе. Улыбнулся ободряющий. «Мне ничего не стоит убить каждого, кто бросит вызов», раздался его уверенный голос. «Но это было бы нечестно. Я оставлю за собой право в дальнейшем наблюдать за кланом в жаре, если новый глава не будет против». «Лорд Герион, вы отказываетесь от своего законного права?» уточнил председатель. «У меня есть на то причина!» – поклоном ответил Герион и взглянул на Светлану. Вампир сел на свой трон. Света стала рядом. Он по-прежнему держал девушку за руку. Председатель, понимающий, хмыкнул, тоже бросив быстрый взгляд на Свету. «Хорошо. Что скажет на это новый глава клана Жари? Вы не собираетесь мстить за смерть отца?» Я не считаю правильным то, что делал мой отец, и никогда его не поддерживаю. Кроме того, как новый глава клана, не собираюсь противопоставлять себя остальным. Я согласен, что война с магами вымотала обе стороны. Поклонился до урон председателю, тоже возвращаясь на место. Но не позволю вмешиваться в дела моего клана. Что же касается наблюдения... Так ведь я могу делать то же самое. Так что да, я не против. Герион усмехнулся, увидев улыбающееся лицо своей избранницы, и кивнул. Что ж, приятно, когда бывшие соперники находят общий язык. Теперь второй вопрос. Председатель на пару минут задумался. Лорд Герион, перед самым началом поединка имело место покушение на вас. При исследовании стрелы и одежды были обнаружены следы особого яда. От такого количества вы не погибли бы, но гарантированная потеря ориентации и замедленная реакция лорд Ушор однозначно должен был победить. Намерены ли вы предъявить претензии лорду Дорону как преемнику бывшего главы? Он не участвовал в делах своего отца. Гирион вновь посмотрел на Свету. Я отказываюсь от претензий. Это ваше решение. Объявляю заседание закрытым. Вампиры стали расходиться, негромко переговариваясь. Рыбок и Света вновь оказалась на коленях Гериона. Как же ему хотелось ощутить ее нежные губы своими. Вампир отвел прятку волос, выбившуюся из-под форменной шапочки слух глаза. Ты назвала меня своим господином, Анатолек. Чуть хрипловатый шепот. Не подумала, что все это на его. Думала опять сон. Девушка улыбнулась неосознанно, потянувшись за рукой. Маленькая моя, ты даже не знаешь, что спасла меня. Я догадывалась, чувствовала, что должна быть здесь. А насчет спасла, ну попил немного моей крови, ерунда. Если бы не подлость Ушора, я не посмел бы тронуть тебя. Но то, что сказал армит, представитель сегодняшнего собрания, правда. Меня уже шатало, когда ты появилась и спасла. И ты должна знать, что спасла не только меня. Ушор не остановился бы на мне. Не стоит о нем, прошептал, отводя глаза. И спасибо тебе за до он правда хороший. Ты все это время была в его родовом замке? Да, я в реку свалилась, а выплыть удалось только в землях их плана. Но тогда я ничего не знала, будто попала к нему. Расскажешь подробно? Расскажу, конечно. Только давай потом. Она вновь прижалась к груди вампира, слушая, как бьется его сердце. Устала, мой маленький мотолет. Немного. Немного только переживаний. Сначала за тебя, потом за того Малышка, еще одно. Ты помнишь, что произошло в Хрустальных горах? Велис рассказывал, ты потеряла сознание вместе с силой. Я не помню. Странное ощущение, потом темнота, потом Велис трясущий меня как грушу. Это важно? Нет, маленькая. Конечно, не важно. Тебе надо вернуться во дворец Сулы, там ждут Гиреон почувствовал, как опустились плечи девушки. «Я расстроил тебя своими словами». «Нет, Света отвернулась, пряча слезы. Все нормально. Конечно, ты прав, но только...» Потивный комок мешал говорить. Светлана. Он обнял лицо девушки, заглядывая в глаза. «Маленькая моя, я вампир. Ты даже не представляешь, что значит принадлежать вампиру для человека». Это полная зависимость. Без права когда-нибудь передумать. Я не хочу лишать тебя выбора. Девушка завозилась, вставая. Гирион отпустил. Она поднялась, отвернулась к дверям и тихо проговорила. Ты лишил выбора, когда впервые посмотрел на меня. Ну, я все понимаю. Она глубоко вздохнула. Кто я? Человечка с хрупким телом и небольшим сроком жизни. Ты прав. Мне не стоит даже думать о тебе. По щекам текли слезы. Она не сможет не думать о нем. Но зачем ему это знать? Сейчас надо уйти. Просто уйти, не оборачивайся.